Глава 61 Настал срок военных игр. Накануне всем кланам Железнозубых дали день отдыха, однако желающих отдохнуть не нашлось. Ведьмы до последних минут упражнялись. Каждый шабаш обсуждал свою стратегию. В течение нескольких дней смертные встречали важных гостей советников и министров Адерландского короля. Они собрались на вершине Северного Клыка, чтобы оттуда следить за ходом игр. По возвращению в Адерлан они предоставят королю подробный отчет. Не только имя победительницы, но и своих впечатления подготовленности ведьм и драконов к воздушной войне. Казалось бы, давно ли Абрахас совершил этот треклятый перелет, и они вернулись на Амагу, срывая улыбки и рукоплескания? К моменту возвращения Маноны и бабушки на площадке уже не было. Манона ничуть не удивилась. Она ведь не сделала ничего сверхъестественного. Лишь выполнила то, что должна была выполнить намного раньше. Время от времени Манона вспоминала о пленной карашанской ведьме. Новых известий о судьбе узницы не поступало. Жива ли она или уже мертва, стараниями желтоногих, этого никто не знал. Обуреваемое любопытством Манона подумывала, не спросить ли у бабушки. Но бабушка ее не вызывала. А являться самовольной и получать новые затрещины Маноне не хотелось. В эти дни ее тянуло с кем-нибудь сцепиться. Внутри кланов наблюдалось сплочение. Каждый старался не покидать отведенных помещений. С ведьмами-соперницами, если и разговаривали, то сквозь зубы. Поддержка, оказанная тогда Маноне и ощущение единства всех железнозубых – были редким исключением. С новой силой вспыхнула многовековая борьба и кровавая вражда. Местом проведения военных игр были избраны три горные вершины, просматривающиеся с северного клыка. Каждый клан сооружал на своей вершине гнездо из ветвей и прутьев. В гнезде лежало стеклянное яйцо. Когда начнутся игры, кому-то эти яйца принесут радость победы, а кому-то горечь поражения. Правила были просты. Используя силу, ловкость и смекалку, стараться проникнуть в гнезда противников и похитить оттуда яйца, одновременно защищая от вторжения и свое гнездо. Защитники могли лишь охранять подступы, но спрятать яйцо не имели права. Если кто-то из ведьм завладеет яйцом, его можно будет отобрать, но так, чтобы оно не выскользнуло из рук и не разбилось. Ту, по чьей вине яйцо разобьется, вместе с ее шабашем объявят проигравшими. Более того, пятно от проигрыша падет на весь клан. К своей обычной одежде, в которой она летала, Манона добавила защитные металлические накладки для плеч, запястья и бедер. Это были наиболее вероятные места, куда мог ударить меч или стрела противницы. Металл служил и защитой от зубов чужих драконов. Дополнительный вес не тяготил Манону и Абрахаса, Она и все черноклювые специально летали с грузом, приучая себя и драконов. Правила игр строжайще запрещали калечить и убивать противниц. Число единиц оружия ограничивалось двумя. Манона взяла рассекатель ветра и лучший свой кинжал. Тени, Астерина, Лина и Близняшки взяли луки. Недаром они учились стрелять в седле, целясь по мишеням в каньоне и шумно радуясь каждой удачно пущенной стреле. Глядя на Астерину, можно было подумать, что она собралась не на военные игры, а на битву с силами ада. У всех ведьм колбу был прикреплен кусочек кожи с цветом их клана – черным, синим или желтым. Такие же знаки различия были у их драконов на шеях, хвостах и боках. Все шабаши поднялись в воздух, образовав внушительное воинство, за которым следили посланцы короля. Сверху они казались букашками. Отряд 13 летел впереди черноклювых, выдерживая безупречный строй. «Эти дурни не знают, какие силы разбередили!» Пробормотала Астерина, и ветер понес ее слова Маноне. «У смертных что век короток, что ум!» Манона согласно закивала. Отряд 13 двигался в следующем порядке. Впереди Манона, чуть подаль Астерина и Васта. Далее шли три ряда по три всадницы. Эмогия, окруженная зеленоглазыми демонессами, Гислана, в сопровождении Каи и Теи, и, наконец, Линна с тенями. Сарель летела одна, замыкая строй. Это был настоящий таран, безупречный, испытанный, способный пробиться сквозь вражеские цепи. Те, кого не собьет Манона, напорятся на смертоносные мечи Астрины и Васты. Если кому-то удастся прорваться дальше – Шестерка ведьм в среднем звене исполнит роль надежные западни. Линни и теням остаются лишь наблюдать за окрестностями, а Сарели оберегать тыл отряда. Но в играх расправляться с противницами придется руками, ногами и локтями. Главное – завладеть яйцами чужих кланов, а не убивать соперниц. Манона не уставала напоминать об этом самой себе и своим «Тринадцати». В недрах Амаги зазвонил тяжелый колокол, возвещая о начале состязания. Еще через мгновение в небе захлопали крылья и послышались крики. Своей первой целью Манона избрала гнездо синекровных. Она знала, что желтоногие обязательно попытаются напасть на гнездо черноклювых. Так оно и случилось. Манона подала знак, и треть ее сил подлетела к своему гнезду, чтобы выстроить крепкую стену из крыльев и зубов, через которую желтоногим будет не прорваться. Синекровные, как всегда, основное время уделяли молитвам и ритуалам. Видимо, считали, что боги будут подсказывать им стратегию. Сейчас ведьмы их шабашей устремились к гнезду черноклювых, рассчитывая, что атака с двух сторон может пробить железную стену обороны. Еще одна ошибка – Не прошло и десяти минут, как Манона и ее тринадцать окружили гнездо синекровных и без особого сопротивления завладели их яйцом. Послышались крики и улюлюканье, но не из уст тринадцати. Их лица оставались предельно сосредоточенными. Радость читалась лишь в горящих глазах. Это кричали ведьмы других шабышей черноклювых. Они торопились присоединиться к отряду Маноны – чтобы окончательно подавить сопротивление синекровных и желтоногих. Ведьмы то взмывали высоко в небеса, то камнем падали вниз. Эти квырканья делались не сколько ради победы в играх, сколько из желания произвести впечатление на смертных. Мануна считала такие виражи нарушением дисциплины. Разнос она устроит им потом, на земле. А в воздухе она не собиралась уступать им дорогу. Ее пытались взять воздушные клещи, Ничего не выйдет. Кончалось тем, что дракон и соперниц пугались, едва не выбрасывая всадниц и седла. Но как же здорово было сражаться, восседая на драконе. Манона чувствовала, что она рождена для подобных битв. Все сражения, которые она вела в прошлом, летая на метле, не могли сравниться с нынешними полетами. Когда начнется настоящая война, Манона уже предвкушала радость грядущих битв. «Быстрота, натиск, точные удары, и тогда она будет сражаться не кулаками». Улыбаясь, она подлетела к гнезду черноклевых и опустила туда второе яйцо – трофей, отнятый у синекровных. Вскоре Манона и Абрахас снова были в воздухе. Отряд тринадцати перестраивался для завершающей стадии игры. Астерина, единственная, кто все это время находился рядом с Маноной, улыбалась, как сумасшедшая – поглядывая на двоюродную сестру. Астрина вдруг приподнялась в седле, перебралась на крыло своей драконихи и... спрыгнула. Ведьма из клана Желтоногих, пролетавшая ниже, заметила присутствие Астрины лишь тогда, когда та обрушилась на нее и схватила за горло. На этот раз рукой, хотя кинжал явно бы пригодился. Даже Мануна одобрительно хмыкнула, увидев поднятые руки Желтоногой. Астрина выпустила противницу, и уцепилась за когтистую лапу своей самки. Дракониха послушно снизилась. Астерина снова прыгнула и очутилась прямо в седле. Подобрав поводье, она догнала Манону и полетела вслед за Абрахасом. Он приблизился к голубой драконихе Астерины и игриво, почти флиртуя, качнул крылом. Дракониха заверещала от удовольствия. «А ты, смотрю, успела поднаторить в таких прыжках?» С удивлением сказала Манона. Астерина усмехнулась. «Тебе же не нужна заместительница, которая лишь греет собственную задницу!» Астерина снизилась, но по-прежнему не выбивалась из общего строя. Абрахас взревел, и ведьмы отряда 13 окружили Манону. Сзади за ними двигались еще четыре шабыша черноклювых. Оставалось лишь навестить гнездо желтоногих. Забрать оттуда яйцо, и тогда желанная победа. Они держались на большой высоте, чтобы не вступать в стычки с шабашами противниц. Достигнув линии обороны желтоногих, отряд 13 поднялся еще выше и выпустил вперед четыре других шабаша. Пусть словно стрелы пробьют бреши в обороне, и тогда 13 ринутся на захват яйца. Гнездо желтоногих находилось ближе всех к северному клыку. Его стерегли не три, а четыре шабаша, чтобы перехватывать противниц еще на дальних поступах. Завидев подлетающих черноклювых, желтоногие устремились им навстречу, слившись воедино. Видя это, Манона лишь усмехнулась. Держитесь, желтоногие, держитесь, пока не увидите, что вам уже нечего стеречь. Манона подала условный сигнал. Она поднялась выше, Сарель опустилась ниже. Ее шабаш разделился на три части. Этот маневр они отрабатывали целыми днями. Словно руки великана они ударили по цепочкам желтоногих. Те допустили серьезный тактический просчет. Вместо сохранения строя и четкого деления на шабаши, они перемещались и стали похожи на стаю голдящих птиц. Их драконы, не привыкшие летать вместе, то и дело взбрыкивали и начали метаться. Появление отряда 13 лишь усилило сумятицу. Стараясь отогнать противниц, желтоногие рассеялись. Командиры безуспешно пытались сдержать хаос, но их приказы уже ничего не могли изменить. Вместе с хаосом в рядах желтоногих началась паника. Черноклёвые были совсем близко от заветного яйца, когда им навстречу буквально из ниоткуда вылетели четыре шабаша синекровных, ведомые петарой на ее килии. Наследница синекровных парила над гнездом желтоногих, которая осталась без защиты, словно леса в норе, она дожидалась удобного момента и дождалась. Схлеснувшимся желтоногим и черноклювым было не до гнезда. Пета раринулась к яйцу, бормоча самое отвратительное ругательство Манона бросилась ей на перерез. И вдруг, мелькнувшие желтые полосы, яростный крик Абрахаса и Манону отбросила в сторону. Искара пронеслась над самым гнездом, и ее дракон буквально врезался в килию Петары. Две наследницы и их драконы сцепились, как в настоящем бою. Животные и ведьмы били, кусали и царапали друг друга. Отовсюду с воздуха и с земли слышались крики. Момент был более чем удачным. У Маноны кружилась голова. Затаив дыхание, она снизилась над гнездом. Еще немного, и она завладеет яйцом желтоногих. Манона уже натянула поводье, чтобы нырнуть вниз, когда в воздух прорезал крик Петары. Наследница синекровных кричала не от ярости, от боли. Это был жуткий крик, душераздирающий. Хотя ведьмы и утверждали, что у них нет души. Челюсти дракона Искары сомкнулись на шее Килии. Искара торжествующе зарычала – Ее дракон сильно тряхнул килию. Петара едва удержалась в седле. «Пора забирать добычу. Другого такого момента не представится!» Мануна пришпорила Абрахаса. «Вниз!» – скомандовала она и припала к его шее. Но Абрахас продолжал парить в воздухе, следя за безуспешными усилиями килии отбиться. Голубая дракониха едва взмахивала крыльями. Питара опять закричала, умоляя Искару пощадить Килию. «Абрахас, вниз!» Мануна пришпорила дракона, но Абрахас не желал снижаться. Потом Искара скомандовала своему дракону, и тот разжал челюсти, отпустив Килию. Еще один крик донесся снизу, с горы. Это кричала предводительница синекровных, с ужасом глядя, как ее дочь падает на скалы. Ведьмы ее клана могли лишь в ужасе смотреть, зажимая рты. Все они находились слишком далеко от места схватки, а их драконам не хватало скорости, чтобы мгновенно подлететь и уберечь наследницу от смертельного падения. Зато Абрахас был рядом. Мануна не знала, подала ли она ему команду или только об этом подумала, но крик матери Петары Вопль, ужаснее которого она еще не слышала, заставил ее припасть к шее дракона. Абрахас, сверкая крыльями, падучей звездой понесся вниз. Они снижались, торопясь добраться до покалечной драконихи и пока что невредимой петары. Килия еще дышала. Манона поняла это по теплому ветру, ударившему ей в лицо, когда они подлетели. Последние силы Килия тратила на то, чтобы замедлить падение. Она догадывалась о своей близкой смерти и уже не надеялась выжить. Но она боролась за жизнь хозяйки. Петара была без сознания. Почему так случилось, Манона могла лишь догадываться. Скорее всего, от неожиданного падения, сопровождаемого нехваткой воздуха. Она болталась в седле, рискуя выпасть. Килия отчаянно старалась снижаться более плавно, но крылья не держали ее и дракониха ревела от боли. Абрахас метнулся сначала в одну сторону, затем в другую, он даже сложил крылья, чтобы падать быстрее. Ущелье стремительно приближалось. Во второй бросок Абрахас почти соприкоснулся с окровавленной шкурой киллии, и тогда Манона поняла его замысел. Остановить падение килии он не мог, дракониха существенно превосходила его размерами и весом. Но им с Маноной было еще спасти Петару, он видел такие прыжки у Астрины, теперь нужно подобраться как можно ближе к Петаре и вытащить ее из седла. Абрахас что-то прокричал Килии. Манона могла поклясться, это был не просто рев, это был разговор на их драконьем языке. Абрахас приказывал, и Килия подчинялась. Собрав остатки сил, умирающая драконь раскинула крылья, Теперь Маноне было куда прыгать. Она вдруг вспомнила, как Петара принесла Абрахасу козью ногу, подарок от Килии. Петара так и сказала «Моя Килия» и улыбнулась. Тогда Манона уверяла себя, что Петаре просто захотелось покрасоваться и что наследница синекровных ищет себе союзников. Но глаза умирающей драконихи были полны безраздельной любви к своей хозяйке. В них была молчаливая мольба спасти Петару. Манон расстегнула упряжь, встала в седле и спрыгнула с абрахаса.